«А какого черта вы облобное место головой бились?» «Не я». «А кто?» «Ну, я». «Зачем же?» Гость Кремля засмеялся. «Знаете ли, вот бывает так, зудит кожа, когда, знаете, хочется почесать». «У вас что, лоб чесался?» «Именно!» — обрадовался посетитель космоса. «Да так чесался, что мочи не было. А вот саданулся об мрамор. В раз полегчало, да вы садитесь, вот стурчик свободный или волнуетесь». Он прошел и сел. Некоторое время смотрел в глаза незнакомца. Ему показалось, что глядит он сейчас в одну черную дыру. «Так зачем вы здесь?» — поинтересовался он. «Вы знаете, кто я?» «Я помощник президента России». «С таким же успехом и я могу спросить, зачем вы здесь?» «Я здесь работаю». «Да что вы! А сколько лет?» «Почти четыре года». «Я здесь тоже работаю, только не скажу вам сколько. Вдруг вы смеяться станете?» Он уже начинал злиться. Кем же вы работаете, позвольте узнать. Ну, хотя бы хранителем этой комнаты вас устраивает мой ответ. Мне кажется, что этой комнаты не существует. Незнакомец удивленно развел руками. А что это, по-вашему? Во всяком случае, комендант Кремля об этом помещении не знает. Его нет в реестре кремлевских зданий. Знаете, сколько важных вещей не существует в реестрах? Ни в каких. Какая-то демагогия. Демагогия – возможность привыкания субъекта к субъекту. Или к объекту. Или объекта к объекту. «Демагогия, — возразил он, — это когда по существу сказать нечего. Тогда скажите по существу, что вы в космос полезли? Зачем люди на самолетах летают, под воду опускаются, попытка знания? И что вы там познали в космосе? Попели вместе с Чавесом? Представили себе, как овладеть женщиной в условиях невесомости? Какие мотивации?» Он подумал и разозлился. «Какого хрена этот урод его выспрашивает? С какой стать я вам должен отвечать?» «Да не отвечайте, я сам знаю. Все есть в жизни. Что в космос не слетать?» «А как вы там без скафандра?» вдруг вспомнил он, и злость тотчас прошла. «А так. Я познал космос, а вы просто государственные деньги. Деньги налогоплательщика спалили на фигню. Космос — не аттракцион. К космосу уважительно надо относиться. Ишь, разлетались. Ищите космос в собственной жене». «Вы меня злите», — признался чиновник. «Мне нестерпимо хочется вызвать охрану. Правда, глаза колят». Он подумал и был честен. «Вероятно. Будете охрану вызывать?» если понадобится». Незнакомец был удовлетворен. Они помолчали. Он посмотрел, как его визави чистит большое ухо, вычерпывая из его недр ногтем мизинца серу. Было неприятно. «Это не библиотека Ивана Грозного?» — спросил. «Нет». «А чья?» — «Чья?» — «Моя». Незнакомец дочистил ухо и облизнулся. «Нравится?» — «Неплохая. Темно здесь только». «Это у вас из окна пейзажи райские». Внезапно он решил уйти, потому что все это походило на идиотизм. Эта комната, этот человек, чистящий уши. И себя он чувствовал идиотом, вспоминая свои ответы на его вопросы. Ему стало так неприятно, так не по себе, что потом прошибло повсеместно. Хранитель комнаты вдруг принялся судорожно нюхать воздух. Захотил глазки под надбровные дуги, раскрыл рот с многочисленными зубами. Он нюхал-нюхал, а потом, улыбнувшись, вернул глаза на место. «Вы не идиот». «Я знаю». «Не надо пугаться того, что вам неведомо!» — продолжал демагог, теперь прочищая второе ухо. «Вы же цивилизованный человек!» «Я, пожалуй, пойду». «Конечно, конечно!» Он встал как-то неуклюже, кивнул на прощание головой и повернулся в сторону щели, из которой пришел. Никакой щели в том месте, в которое он собирался направиться, не было. Лестницы тоже. «Заблудились!» Он удивленно смотрел на цельную стену. «В другую сторону!» Чиновник развернулся и увидел в противоположной стороне проем, к которому вела лестница. Он был на сто процентов уверен, что его дыра была с другой стороны. «Вы бледны», — заметил незнакомец. «В эту дверь вы можете выйти на улицу подышать. Хотите на Арбат?» «Как вас зовут?» «Меня? Меня зовут Карл». Чиновник хотел было пошутить. «Не Маркс», — предупредил остроту хозяин комнаты. «Идите, подышите». Он поднялся по лестнице и вышел в проем, оказавшись на Старом Арбате. Он почему-то даже не удивился этому перемещению в пространстве, а даже обрадовался и пошел по переулкам бродить, по которым они когда-то шастали с Петькой Снеговым и Толиком Паком. Когда он проходил по Веснина, его окликнул женский голос. Он сначала даже не понял, что призывают его. «Вэлл!» — звал голос. А когда он обернулся, то увидел ее, сковало цементом мышцы лица. Она стояла возле дома-музея и смотрела на него. «Эля!» — тихо произнес он. Они не бросились друг другу навстречу, просто стояли на разных сторонах улицы и смотрели. «Ты живой?» — спросила она. «Живой!» — ответил он. «А я считала, что ты умер». «Нет-нет, я живой!» Он очень боялся, что она растворится в пространстве, как очередная галлюцинация. Ему этого очень не хотелось. «Эля!» — крикнул он. «Я иду!» Она шла через улицу, как будто пересекала годы детства, юности и, наверное, судьбы. Он обнял ее, из запах волос, кожи ворвался в его ноздри, как когда-то проник в самое нутро и запустил сердце с такой скоростью, что он мог задохнуться. Эля, Вэл, они стояли Обнявшись и шептали друг другу Не было счастья, признавался он Не было, соглашалась она Какие-то ошметки, как точно сказано Я храню твои письма, я храню память о тебе Я давно не был дома И я, мама умерла, и отец под сургутом Сначала он, потом она И мои все, мое тело изменилось И мое, разве это важно? Она наткнулась всем лицом ему в грудь Словно хотела посмотреть, как сердце его колотится Он не мешал ей, наоборот Прижимал все крепче У меня муж и дочка, у меня жена и сын, и сын, — сказал он. Наши ошметки счастья. Они любили друг друга совсем по-другому, нежели когда-то, тогда почти в детстве. В их слиянии не было и капли звериного, но много нежного и чувственного. Их тела словно извинялись за жизнь друг без друга. Она шептала ему Вэл, «Well», и его радовало это давно забытое имя, которое приносило память о детстве, отце, материнском запахе и о ней совсем другой. А потом она сказала, что случайно в Москве, что она живет в Намибии, работает в дипмиссии, пошла по стопам родителей, которых расстреляли какие-то повстанцы. Я завтра улетаю. Он лежал рядом с ней и думал, что в жизни ничего нельзя изменить. Нельзя начать сначала и прожить по-другому. Все это очень банально, но и очень реально. Много сожаления, даже тоски по-невозможному или просто нервы, ни к черту. Он ушел, когда она спала, уронив тонкую белую руку с кровати на пол. Он не видел, закрыв гостиничную дверь, как белое тело элли изменило цвет, как женские ягодицы налились мужской силой, как нежные плечи вдруг раздались вширь, сделавшись мощными, как у борца. Она проснулась, обернула лицо к зеркалу и оказалась Карлом. Он более не наслаждался пешей прогулкой, поймал машину и доехал до лобного места. Капитан Хорошкин узнал его и отдал честь. На ПП его долго не пропускали, так как удостоверение осталось валяться на рабочем столе. Он был раздражен, но держал себя в руках. Потом за ним спустился руководитель аппарата Боря Шетников, и они поднялись в его приемную. Секретарь-референт очень удивилась, так как была уверена, что Валерий Станиславович никуда не выходил. Она никак не могла пропустить момент его выхода. Но он все-таки вышел, и следующей ночью и думалось, что она напрасно столько прожила на этом свете. «Все хорошо», — проговорил он, и исчез в своем кабинете. Он тотчас прошел в личную комнату и заглянул в щель. В неизвестной комнате было темно, а из темноты пахло неприятно. «Карл!» — позвал он. «Карл!» Ответа не последовало. По селектору он связался с Шетниковым и попросил его раздобыть кусок ткани метра три. «Типа для занавесок, что ли», — пояснил. «Свет не важен». Боря никогда не задавал лишних вопросов и через полчаса принес в кабинет рулон серой ткани. Руководитель приспособил ткань, закрыв ею щель. Раздался зумер селектора. «Валерий Станиславович, вас через семь минут ждет президент». Он поднялся на этаж, вошел в приемную. Ему кивнули, мол, можно проходить. Он стукнул костяшками пальцев и, не дожидаясь ответа, вошел. Президент сидел в кресле, а вокруг него порхала гримерша Соня, тыкая в первое лицо кисточками – Лицо не испытывало радости по этому поводу, но терпело, так как через 10 минут ему надо было давать интервью французскому телевидению. «Какие идеи?» – поинтересовался президент. «Есть идеи по поводу создания гражданской палаты. Уже проработанная я вам говорил». «Что это? Напомни. Это некий орган, который будет служить посредником между законодательной властью и исполнительной. Зачем?» «Мне кажется, что сейчас самое время создавать гражданское общество. Вы сами об этом говорили». Кто в этой палате будет состоять? Уважаемые люди страны. Политологи, юристы, общественники, деятели искусства. А кого у нас уважают, хмыкнул президент. В нашей стране никого не уважают. Ни юристов, ни деятелей искусства. Либо боятся, либо делают вид, что уважают. Но ты прав. Пройдут годы, и гражданская палата станет необходимой. А для этого ее нужно сейчас создавать. Чтобы стакан наполнился, необходимо иметь этот стакан. Мне нужен список претендентов. Он уже передавал список президенту. Но ответил на запрос, что через 10 минут список будет на столе. Важно, чтобы во главе стоял человек, которого реально уважает страна. Кого? Самый сложный вопрос. Авторитет должен быть как у Лихачева. Таких нет. На всю страну один человек авторитетный был. На 350 миллионов. Второго нет. Поэтому, и, поэтому ему и пришлось так долго жить. «Найдем», — пообещал он. «Найди».